Мой хозяин, Иван Симоненко, тоже собирался в путь. Мамаша его напекла в дорогу пирогов, начинила домашнюю колбасу. Я продолжал звать Ивана с собой, к партизанам, а он стоял на своем. Партизанское дело темное, наверное, да и как с дубинкой и в лучшем случае с винтовкой и автоматом идти против танков, авиации, артиллерии? Нет, товарищ Федоров, Этот дедовский способ воевать наскоками устарел, ни к чему хорошему не приведет. Что ж, пришлось расстаться с моим товарищем по скитаниям. Он пошел на восток, к фронту, я на запад. Последнее дело, которое мы сделали вместе, было хоть и необходимым, но грустным и неприятным. Поздно вечером мы вышли в сад и вырыли под яблоней могилку глубиной сантиметров 70. Схоронили в ней наши документы. Мы тщательно обернули каждый документ газетой и всю пачку обмотали резиной от противогаза. Потом спустили на дно ямки, засыпали землей, притоптали. У меня осталась только одна справка. Доносия Костыри Алексею Максимовичу в том, что он был осужден в 1939 году «За растрату и 18 августа 1941 года освобожден досрочно из лагеря». Все это удостоверяли соответствующие подписи и печать. Вечером я попросил старушку Симоненко меня проэкзаменовать. Ивана в это время не было дома. Старушка чистила картошку для прощального ужина и попутно допрашивала меня. «Оди ж вы работали до ареста». В магазине номер шестнадцать Горловского горторга в Донбассе. Який же то был магазин? Промтоварный, чи продуктовый? Хлебная палатка. Я ею заведовал. А ты як же, проворвался, чи обвешивал потребителя? Всяко бывало, господин следователь, и воровал, и обвешивал. А на сколько рокив тебя засудили? На шесть лет. Тельки еще на шесть рокив? це так и засуд. Он и воровал, и народ обманывал, и что на шесть рокев. Старушка так искренне возмущалась, что я решил прекратить экзамен. Видимо, роль мною была выучена хорошо, отвечал я вполне убедительно. Другого случая проверить мое актерское дарование не представилось. Справку о том, что я растратчик, никому предъявлять не пришлось. Больше двух недель прошло с того дня, как я ушел из Перятина. И уже неделю находился в Черниговской области. Перевидал я за это время немало людей. Тягостно было, что все еще не действую активно. Жажда конкретной деятельности, непосредственной борьбы с немцами была так велика, что я уже стал подумывать, стоит ли мне продолжать свое путешествие. Вот в лесовых сороченцах есть немало людей, желающих бороться с оккупантами. Почему бы мне не сколотить здесь партизанский отряд? Вначале он будет небольшой, потом к нему присоединятся соседние села. План этот все больше меня привлекал, и я рассказал о нем Батько. Тот отнесся, конечно, восторженно, сказал, что с десяток винтовок будет, и что у одного хлопца есть даже автомат с несколькими запасными дисками. Соблазн был велик. Но все же мне пришлось от этой мысли отказаться. Прежде всего, надо собрать в единый узел всю областную организацию. В том, что она существует, не могло быть сомнения. Через некоторое время, хотя и не очень скоро, я узнал, что в дни моих одиноких скитаний, в конце сентября и в начале октября, в Черниговской области действовали уже многие подпольные райкомы партии и комсомола. Сотни ячеек и групп сопротивления. Усилия партии не пропали даром. В начале книги я говорил о секретаре Холминского райкома партии Иване Мартьяновиче Курочки, пожелавшем остаться в подполье. Читатель, наверное, помнит, как энергично проводилась им подготовка подпольных организаций и партизанских отрядов. С первых же дней оккупации Подполье в его районе начало действовать так слаженно, что почти не было села, не охваченного влиянием коммунистов, где бы не выступал народ против немцев. Крестьяне саботировали выполнение приказов, уничтожали немецких ставленников, помогали окруженцам и пленным бойцам Красной Армии. Во всех населенных пунктах района были явочные квартиры. Куда бы ни пришли представители подпольного руководства – Они повсюду находили надежных людей».